Потом поспешно возвращались на свое место с видом собачек, получивших, нагоняя за то, что стащили с обеденного стола косточку. Вернувшись к себе, они хмуро переговаривались с соседками. «А где ваша работа?» — строго задала вопрос миссис Биггинс, подошедший к ней Вайолет. «Я еще ничего не успела сделать. Я в первый раз пришла. Мы с вами и вчера говорили по телефону». «А, мисс Спидуэлл, верно? Так у вас, значит, нет никакого опыта?» Вы никогда не занимались вышиванием. Хорошо, давайте начнём. Вы будете работать с миссис Оэй. Мэйбл позвала на. Это мисс Пидуэл. Она поможет вам привести в порядок шкаф. Тоненькая женщина в сером платье с такой же серой отсединой причёской отошла на шаг от стоящего в углу большого шкафа. Ивайл едва сразу узнала её. Это была та самая распорядительница. которая пыталась прогнать Вайлетт из клироса во время обряда освещения вышивок. Та тоже узнала новенькую и вздрогнула. Там и так вроде все в порядке, миссис Биггинс. Сразу уперлась она. «Да мне и не нужна ничья помощь». «Чепуха. Опретный шкаф создает рабочую атмосферу и помогает лучше трудиться». Вайлетт сделала глубокий вдох. «Выбора у нее не было. Надо постоять за себя». как она сделала, уехав от матери в Уинчестер, или когда несколько недель назад не подчинилась этой Мэйбл Уэй, иначе нет никакого смысла тут оставаться. Я надеялась научиться здесь вышиванию, а не уборке. Она проговорила это тихим голосом, но, похоже, все присутствующие ее услышали. В комнате воцарилась мертвая тишина, Миссис Бигинс резко выпрямилась на стуле, словно в спине у неё была какая-то пружина. Мисс Пиддл: "Я понимаю. Вам очень хочется сделать ваш уникальный вклад в сокровищницу собора в виде собственноручно вышитой подушечки. Но мы здесь трудимся в атмосфере сотрудничества, и всё делаем сообща. У каждой из нас есть определённые задачи, многие из которых выходят за рамки чисто вышивания". И тем не менее, чрезвычайно важны для нашей работы. Итак, вступайте к Мейбл и вместе с ней превратите этот несчастный шкаф в самый опрятный во всём Уинчестере. И только тогда мы станем учить вас, как надо правильно вдевать нитку в иголку. Выдержав такую публичную порку, Вэлет покраснела как рак. Если вышивание для Уинчестерского собора предполагает всё это, Наведение порядка в шкафах и унижение у всех на виду, она, наверное, вышла бы из комнаты и навсегда рассталась с мыслью о подушечке для собора с собственными инициалами. Оставил бы этих несчастных кафедральных вышивальщиц сидеть в комнатушке церковного дома, и лучше прогулялась бы по берегу реки, по заливным лугам, полюбовалась на цветущие колокольчики с маками на её берегах. Или посмотрела бы как мальчишки из Уинчестерского колледжа играют в крикет на своём дворе или пошла бы домой, достала бы бутылочку дешёвого шаре, к которому старалась прибегать как можно реже. А то ещё отправилась бы в Рояль-отель и выпила бы шаре там, хотя это и слишком дорого для её кармана, и дождалась бы какого-нибудь мужчину, который подсел бы к ней и угостил ещё одним бокалом. Но Авельк не пришлось этого делать. В комнату с улыбкой вошла женщина, та самая, что сидела на передней скамейке во время освещения вышивок в соборе. И сразу же напряжение, повисшее в комнате, разрядилось. Валет еще не встречала человека, который мог так явно воздействовать на общее настроение. Женщина была невысокого роста, лет шестидесяти с небольшим, в очках, с мягким двойным подбородком, широким ртом, Седые волосы ее были зачесаны назад и уложены на затылке в неплотный пучок. Легкая улыбка на ее губах скорее подбадривала, нежели выносила приговор человеку, на которого она смотрела. «Милые дамы, как я рада всех вас здесь видеть!» — произнесла она. И этого оказалось достаточно. Как это часто бывает, лидер, уверенно пользующийся своим авторитетом, не нуждается в том, чтобы всякий раз демонстрировать свою власть — Он может позволить себе быть великодушным. У всех появилось такое ощущение, что к ним пришла добрая, хотя и требовательная мать. Женщины, которых только что распекали за плохую работу, с удвоенной энергией продолжили распускать нитки узоров, а остальные столпились вокруг нее. — Мисс Песел, можно спросить? — Мисс Песел, а вы не посмотрите мои петельки? У меня что-то не получается, все время почему-то торчат. Мисс Песел. Посмотрите, я правильно сочетала оттенки жёлтого, как вы хотели. Мисс Песел. Ну, прямо как школьница, которой не терпится порадовать любимую учительницу. Даже миссис Бигинс несколько усмехчилась. В конце концов, она подойдёт и ко мне, подумала Ваилет. Пока шла вся эта суета, мысль о том, чтобы помогать Мейбл Уэй наводить порядок в шкафу, стала казаться не такой уж противной. Ей очень не хотелось, чтобы мисс Песел записала её в Линтейки. И стоило Валли подойти к огромному шкафу, стоящему у задней стенки, постоянно нахмуренный лоб Мейбл слегка разгладился, словно по линиям морщин на лбу прошла невидимая резинка.